В огромном здании аэропорта людей было на удивление мало. Василий Кузьмич сразу же заметил Гнутова, который нервно расхаживал возле одной из стоек регистрации. «Наконец-то!» — воскликнул тот, увидев приятеля. «Паспорт, надеюсь, при себе?» «Естественно. Кто же в наше время без паспорта из дома выходит?» «Доставай!» «А тебе он зачем?» «Не мне. Билеты сейчас покупать будем». Василий Кузьмич на секунду потерял дар речи. «Какие ещё билеты?» «Самолётные какие же? Наши голубчики, оказывается, летят в Калининград. Нам надо следовать за ними». «Извини, Семён, я ничего не понимаю». «Что тут понимать, голова ты садовая? Всё просто, они улетают, чтобы провернуть какую-то аферу. Если мы их вовремя накроем, они уже ни за что не отвертятся, как миленькие расскажут, что делали в квартире Артура и зачем били его мёртвого по голове, и кто на самом деле его застрелил. Но ты уверен, что всё это как-то связано между собой?» «Ведь ты учёный, советский учёный, сам подумай, конечно, связано. Короче, пошли покупать билеты, а то опоздаем на рейс». «Но как мы полетим? У нас ни вещей необходимых, ни денег. И где мы будем жить в этом самом Калининграде?» «Мы же с тобой испытанные бойцы», — подмигнула ему гнутый. «Мыло, зубные щетки и другие мелочи купим на месте. Я вчера пенсию получил, аж за три месяца сразу. Пенсия у меня, сам понимаешь, военная». «На счастье, выложить из пиджака не успел, так что деньги есть. Жить найдём где. Наверняка можно устроиться у кого-нибудь на квартире». Покупка билетов прямо перед вылетом превратилась в мучительную нервотрёпку. Если бы не железная воля и невероятный напор Гнутова, поездка могла бы и вообще сорваться. «А знаешь, Кузьмич, я ведь воевал в тех местах», — сказал Гнутый, когда самолёт уже поднялся в воздух и у всех пассажиров немного отлегло от сердца. Точнее, полк наш воевал. Ну и я, пацан, ещё тоже участвовал в некоторых боевых операциях. Правда, потом, когда очистили мы от фашистских гадов восточную Пруссию, помотался с полковником нашим. Его фамилия была Летун. Он по заданию командования фронтом занимался розыском украденных ценностей и отправкой их на родину. Ещё оформлял изъятие всякой нужной для нашего хозяйства немецкой техники, научной документации. «Да уж», — покачал головой Василий Кузьмич, «Тебе бы мемуары писать, Семён, мы бы зачитались». «Нельзя», — вздохнул Гнутый. «Вдруг напишешь чего?» Мне мемуары писать не положено. Я еще во время войны научился язык за зубами держать. Вот, например, однажды я слышал, как летун, сильно поддав, по секрету рассказывал своему приятелю, начальнику штаба, как во время инструктажа член военсовета фронта Богуславский просил обратить пристальное внимание на документы, связанные с реактивными снарядами, ракетами, особыми видами топлива. А уж я этих документов в руках передержал. Василий Кузьмич заёрзал и отвернулся к иллюминатору, пробормотав что-то неразборчивое. «Эй, погоди-ка!» — толкнул его локтем в бок гнутый. «Что это у тебя, брат, глаз забегал, а?» «Да нет, я просто высоты боюсь». «Ничего ты не боишься!» — твёрдо заявил гнутый. «Ты мне сказать что-то боишься, я же вижу. Ну-ка, облегчи душу». «Ты про особые виды топлива заговорил, и я сразу кое-что вспомнил. Виноват я!» — с раскаянием признался Василий Кузьмич. Однажды не удержался, стал рассказывать во время какого-то семейного застолья про всякие интересные открытия последнего времени, чуток и про свою работу похвастался. Я уже тогда собрался увольняться, но вот, бдительности потерял. Артуру тогда лет 10, наверное, было. Я и подумать не мог, что он из моего рассказа хоть что-то понял. Но потом выяснилось, что не только понял, но и неплохо запомнил. В общем, где-то года два назад звонит мне племянничек и просит встретиться. Разговор, мол, есть». «Так-так», — оживился гнутый. «Встретились в ресторане, посидели, поговорили. Он мне вдруг и выкладывает. Есть люди, которых интересуют мои разработки в области альтернативных источников энергии. Что спрашиваю за люди? Тема государственной важности, поэтому разговаривать я не буду, особенно если это иностранцы». Он смеётся. Это не иностранцы, не шпионы, а очень приличные господа, представляющие нефтяной бизнес. Появление дешёвых альтернативных энергоносителей подорвёт их бизнес. Рассчитывают договориться, чтобы разработки сразу в их руки попали. «А, вон оно как!» — мстительно процедил Гнутый. «Хотят по-прежнему народные деньги присваивать и на яхтах чёрную икру жрать. Артур, значит, на этих кровососов работал». Не знаю, на кого он работал, но ему я тогда категорически отказал и посоветовал со мной больше эту тему не обсуждать и вообще забыть про всё, если он не хочет серьёзных неприятностей в будущем». «А он не послушался», — резюмировал гнутый и зачем-то понюхал налитый ему стюардессой яблочный сок. Затем лицо его окаменело, и он крепко схватился за рукав приятеля. Василий Кузьмич испуганно вскликнул. «Семён, что такое? Сердце прихватило». «Я догадался!» — радостно ответил Гнутый. «Догадался! Если Артур вынюхивал информацию для всяких олигархов, значит, тот, кто его убил, работал на американскую разведку». «Почему именно на американскую?» «Так ведь у них каждый год проблемы с топливом. Трещит по швам капиталистическая экономика. Прав был Маркс, ох, как прав! Они, естественно, примчались выведывать наши секреты. И не они одни, писатель со своей бабой. На кого они работают?» «Не знаю», — развёл руками Василий Кузьмич. «Ничего, проследим за ними, выясним». «Да, склероз проклятый, я же хотел тебе рассказать, где мы будем жить. У меня ведь в Калининграде и ещё в двух городах поблизости есть дружки, служили вместе». «Фронтовые друзья?» «Что ты? Те давно померли. Ребята из органов тоже пенсионеры. Но активные, бодрые, смогут помочь, ежели чего». «Ладно, хватит болтать. Пойду гляну, что наши подопечные делают». Полёт длился без малого два часа, и каждые пятнадцать минут Гнутый вскакивал со своего кресла и убегал в нос самолёта наблюдать, чем заняты Силуян и его дама. «Ты что, боишься, что они убегут отсюда? Высота десять тысяч!» — съехидничал Василий Кузьмич, когда Гнутый возвратился на место после очередной вылазки. «А что? Боюсь!» Может, у них под одеждой спрятаны какие-нибудь шпионские приспособления? Сейчас такое время настало, всего можно ожидать. А у нас-то бы на двоих и одного парашюта нет». «Да не стал бы я прыгать, даже если бы он имелся». «Ошибаешься, дружок, если Родина прикажет не то, что с парашютом, с утюгом вниз сиганёшь, не раздумывая».